женщины русских селений. Стол был накрыт с роскошью бедняков. Вся еда, приготовленная без прикосновения с руками человека, была куплена в Зей Барс в дорогой кулинарии на 81-й переволочены верой на своём горбу через весь Нью-Йорк в Квинс и разложено наспех в простецкие китайские ложки. Еды оказалось вдвое больше, чем нужно для трёх стремящихся к похуданию женщин, а выпивки на пятерых пьющих мужиков, которых как раз и не было. Обилие выпивки образовалось случайно. Хозяйка дома Вера выставила от себя водки обыкновенной без затей, и ещё одна стояла в шкафчике, и обе гости принесли по бутылке: марго, голландский шари, а Эмма москвичка командировочная поддельный Наполеон, приобретённый в гастрономе на Смоленской для особо торжественного случая. Он и представился в этот случай. Выпала эта безумная командировка, о которой она и мечтать-то не мечтала. Теперь Марго с Эммой сидели перед накрытым Верой столом, а сама хозяйка вышла погулять с Шариком, который долго терпеть от старости не мог. А гадить в доме от благородства не смел и потому жестоко страдал от внутреннего конфликта. Сидели молча, перед накрытым столом и ждали Веру, с которой Марго была очень дружна в американской жизни. Между собой Вера с Эммой были знакомы заочно. Благодаря Маргошинной болтливости многое знали друг о друге, но увидели в этот вечер первый раз. Со вчерашнего вечера между Марго и Эммой пробежала какая-то давняя кушка, и Эмма старалась вспомнить теперь, почему она от Маргуши в давние московские времена иногда отдалялась, а потом снова к ней возвращалась, как к старому любовнику. Остановилась Эмма не в гостинице, а у Маргуши, с которой не виделась раньёшенько 10 лет. Родились они в одном месяце, жили в одном московском дворе и учились в одном классе. И до 30 лет расставались разве что на несколько дней, а потом непременно вываливали друг дружке во всех подробностях все свои приключения за истекший период. В один год родившееся дети сблизили их ещё более, уложив детей, встречались на имкиной кухне. выкуривли по пачке явы и исповедали друг другу привычно все мысли и дела, грехи вольные и невольные и расходились очищенные, сытые разговором в третьем часу ночи, когда спать оставалось меньше пяти часов. Теперь после десятилетней разлуки они вцепились друг в друга, и испытали такое счастье в взаимопонимании, какое знакомо лишь музыкантам в хорошей джазовой сессии, когда каждый поворот темы наперёд чувствуешь специальным органом, всем прочим людям не предоставленным. События жизни все были известны, переписывались хоть и не часто, но и регулярно. Однако Много оставалось такого, чего в письме не напишешь, что понимается только с голоса, с улыбки, с интонации. Марго 3 года как развелась со своим алкоголиком, веником говёным, как она его называла, и проживала теперь эпоху выхода из тьмы египетской, пустыня, в которую она теперь попала. Предоставляла ей неограниченную свободу, но счастливой она себя не чувствовала, потому что место, которое прежде занимал веник со своими пустыми бутылками в портфеле, в гардеробе среди детских игрушек, с грубостью пьяного секса, с воровством семейных денег, детских, квартирных, каких угодно, это пустое место проросло ужасными ссорами веник. со старшим шестнадцатилетним Гришкой и полным отчуждением девятилетнего Давида. И всё это она объясняла. Мки а мка только квакала, качала головой, вздыхала и практической пользы не принося, так страстно сочувствовала, что моргуша как будто остановилась легче. А потом Эмма хвалила ее за успехи в эмигрантской жизни, за великие подвиги, которые Марго действительно совершила, подтвердив свой диплом и уцепив скромную золотую рыбку в виде должности ассистента в частной онкологической клинике с хорошей перспективой получить собственную лицензию и так далее. Долго объяснять. Первые три дня, вернее, вечера, Поскольку Джон и подруги разбегались по своим рабочим делам, были посвящены главным образом разбору полётов Веника. И Эмма только диву давалась, почему это отсутствие мужа совершенно равно его присутствию. Казалось бы, промучилась столько лет с плохими человеком, к тому же алкоголиком, боялась развода, как полагается восточной женщине. Набралась куража, развелась и живи себе спокойно. Нет, теперь страдает. Зачем так долго страдала? И так же долго с подробностями все это излагает. Но настал вечер, когда Марго наконец спросила у Эммы. — А твои-то дела как? Что там у тебя с твоим героем? И в голосе почудился искренний интерес. — А? Всё, вздохнула Эмма. Расстались окончательно. Начинаю новую жизнь. Давно встрепенулась Марго, которая старую жизнь уже закончила, но новая всё никак не начиналась. За день до отъезда 18-го И она подробно рассказала, как встретилась с Гошей последний раз, как пришла к нему в мастерскую, всю заставленную из железа скрученными людьми такими трагическими, знаешь, как будто заблудившимися в материале, случайно, уже ли не в теле, а в жёстком металле и страдают от своего ржавого несовершенства. Ты меня понимаешь? Второе, да. Так и что, встретились. Тупик. Мы попали в тупик и деваться некуда. Его дебилка жена, беспомощная дура, дочка одна больная, вторая просто психопатка. Деваться ему от них некуда, а я только усугубляю всё. И от наших отношений всем только хуже. Да и пьёт-то он от безисходности. Марго смотрела на Эмму своим армяна азейбарджанским взором, и легкий испуг превращался в тихое отвращение, пока не прорвался непристойным вопросом. — Эм, а ты с ним с пьяным спишь? — Маргоша, да я его трезвым за восемь лет, может, два раза и видела. Он трезвым никогда не бывает. — Бедная! — зажмурила свои преувеличенные очи Марго. — Я тихо. «Я тебя понимаю». «Не понимаешь, не понимаешь», — замотала головой Эмма. «Он потрясающий, неважно, пьяный, трезвый. Он то, что нужно каждой женщине. Он мужчина до мозга костей. Он просто попал в ужасное положение. И меня туда завел, в это ужасное положение. Он ни в чем передо мной не виноват. Обстоятельства». «Но я уже все решила с...» Я выскочу. Я не должна ему мешать, он творческий, он особенный, совсем не похож на инженерское быдло. У него весь мир другой. Конечно, я никого даже близко на него похожего не встречу, это ясно, но он у меня был. Это кусок моей жизни, целых 8 лет, и этого никто у меня не отнимет. эта аё а ты почему думаешь что ты с ним навсегда рассталась ты мне три раза уже писала что ты с ним порвала и всякий раз снова у меня все письма твои хранятся невежедушно напомнила морго слышь я раньше только о том думала как ему лучше а теперь я посмотрела на это с другой стороны О себе подумала. Теперь ради моей жизни. Мне 40 исполнилось. Это я знаю, и мне заметила Марго. Так вот, самое время начать новую жизнь. Мы расстались по моему сценарию, понимаешь? Это я выбрала время и место. И мы провели нашу последнюю ночь. которую я никогда не забуду. Потому что это выходит за пределы того, что обыкновенно происходит. Это за пределом, перед лицом неба. И эти железные люди, которых он сковал, они как свидетели. Ты себе не представляешь, что это значит жить с художником.